Конвергентный книжник Во второй половине дня Жюстина уже не сомневалась Лев-книжник именно тот, кто ей нужен Жюстина в азарте покусывала губы, листая досье на ученого, которое удалось быстро собрать Масштаб личности, широчайшая сфера интересов, обилие научных трудов, непростая биография и даже преклонный возраст Роднили россиянина с ее кумиром леви Левистросом Книжник оказался несколькими годами старше самого Вейнтрауба. Перед Второй мировой войной он поступил в Ленинградский университет и учился сразу на историка и филолога. Студентом пробыл недолго. Русские во Второй мировой выделяют собственную войну. Они называют ее Великой Отечественной, которую книжник прошел почти от начала до самого конца. Вырвался из блокадного Ленинграда. Воевал офицером, был трижды ранен. Собрал богатый урожай наград. После победы вернулся к учебе. С отличием закончил исторический факультет и стал археологом. Защитить дипломную работу по филологии книжнику не дали, однако любимую науку он не оставлял вниманием всю жизнь. Как и многие советские ученые того поколения, книжник сидел в тюрьме. Первую отсидку органы госбезопасности устроили на волне послевоенных репрессий, поэтому блестящий студент остался без второго диплома. Потом уже в зрелом возрасте он сел снова, стараниями КГБ, который боролся с инакомыслием в науке. Жустина слышала, что у русских это называлось «стилистическими разногласиями с советской властью». Книжник утверждал, «Археология не часть истории и не параллельная история, вооруженная лопатой». Он считал ее дисциплиной, изучающей источники, и приравнивал к криминалистике. Жюстину с ее образованием и опытом работы в судебной полиции очень устраивал такой подход. Книжник четко отделял археологию, которая должна выяснять, что, когда, где и как происходило, от собственной истории, раскрывающей причины событий. Он считал, что археологи боятся утратить престиж профессии, поэтому пытаются участвовать в конструировании истории. Однако в действительности их задача не конструирование, а реконструкция прошлого на основании найденных артефактов. Так в лаборатории криминалисты следуют пулю, в каких условиях, из какого оружия и когда она была выпущена, какие повреждения могла причинить. Он достоверно и бесстрастно восстанавливает картину события. А кто и почему стрелял? ему знать не надо. Это обеспечивает объективность выводов. Однако с точки зрения коммунистического режима наука должна была обслуживать политику и подверстывать археологические находки под заранее поставленную цель – доказывать то, что нужно власти. Это стилистическое разногласие обошлось книжнику в общей сложности в почти 10 лет лагерей, И еще больше десяти лет на свободе он оставался без постоянной работы. Даже в такой ситуации ученый не падал духом. И дождался-таки сначала извинений сквозь зубы в конце 80-х, а потом и возвращение всех регалий в 90-х. Только время, драгоценное время было упущено. И все же книжник, несмотря на возраст, продолжал трудиться, Получил возможность снова преподавать в России и читать лекции за рубежом. В последние годы он постепенно сбавлял обороты. Проблем со здоровьем становилось все больше. Теперь старик не выезжал за пределы Петербурга, однако продолжал исследования, писал статьи, встречался со студентами и учеными, то есть жил насыщенной жизнью на зависть многим коллегам. Это тоже очень устраивало Жустину. Устав Интерпола позволял советнику выполнять свои обязанности дистанционно, а книжник был нужен ей именно в Петербурге и уж никак не в Лионе. Жестина листала страницу за страницей. Ученый развивал в студентах навыки самостоятельного мышления и для этого придумал проблемные семинары. Их участники получали не стандартные упражнения, а настоящие исследовательские задания — Сложные, но вполне посильные с точки зрения книжника. По результатам исследований проводились конференции и публиковались научные статьи. Особенно удачные работы ложились в основу диссертации вчерашних студентов. К тому же в семинарах участвовали и маститые ученые, и талантливые школьники. Так обеспечивалась преемственность. жестина позавидовала, вспоминая свои университетские годы, и закрыла досье. Помимо криминалистического подхода к книжника к исследованиям, его безграничной эрудиции и безупречного авторитета в мире науки особенно радовал принцип конвергентности, на котором ученый строил свою работу и которому учил своих последователей. Конвергентность требует использовать все имеющиеся данные, все теории, все методы, и сводить результаты в одну точку с разных сторон, приходя к решению задачи. Главное при этом не пытаться подогнать решение под готовый ответ, не опровергать и не доказывать заранее намеченную позицию, не отказываться от тех или иных неудобных данных, но с помощью всего массива информации искать ответ на поставленные вопросы. Принцип конвергентности гарантирует объективность. У книжника шли в ход все приемы – индукция, обобщение частностей, дедукция, переход от истинных посылок к истинному заключению, анализ, расчленение предмета исследования на составляющие и синтез, объединение различных элементов в целое. Ученый виртуозно владел этим комплексом, и Жюстина твердо решила поставить мастерство книжника себе на службу. Оставалось придумать, как лучше всего привлечь ученого к сотрудничеству. Жустина приказала себе не торопиться и подумать до вечера. К тому же предстояло обеспечить конфиденциальность переговоров с книжником. Формально Жустина не делала ничего предосудительного. Она оперировала только информацией, которая находилась в открытом доступе. Однако выводы, которые позволяло делать ее служебное положение, выходили далеко за рамки обычных, обывательских возможностей. Эти выводы книжнику предстояло проверить на прочность и подсказать дальнейшие шаги в случае, если президент Интерпола не ошиблась и Ковчег Завета находился в России. А Жустина была уверена, что не ошиблась.